Тема двадцать вторая. Ферикид. К орфической космотеагонии примыкает мировоззрение Ферикида. Его мифология – плод сознательного мифотворчества. Родина Ферикида – небольшой остров Сирос, расположенный неподалеку от Делоса, центра общегреческого культа Аполлона. Ферикит жил то ли в середине VII века до нашей эры, то ли в начале VI века до нашей эры. Рассказывают, что он учился по каким-то финикийским книгам, путешествовал по Элладе и Египту. Ферикит прославился предсказаниями падения города Мессения в войне, кораблекрушения и особенно землетрясения. Якобы он мог предсказать землетрясение за три дня по вкусу воды из глубокого колодца. Недавно было открыто, что перед землетрясением в подземных водах действительно изменяется концентрация газов и изотопный состав химических элементов. Страница 118. Ферикит первым в Элладе стал писать прозой. Его труд назывался «Гептомихос». От этого труда сохранились лишь небольшие фрагменты. Первоначало Ферикит принял за первоначало Зевса, которого он называет Засом, а также Хтонию и Хроноса. Ферикит пытается осмыслить имена богов, а также упростить мифологическую картину мира путем отождествления некоторых богов. Именуя Зевса Засом, Ферикит сводил Зевса к земле, ведь на Кипре божество земли Гея У Ферикида «Ге» именовалось «За». Гею же Ферикид связал с «Хтонией». У Ферикида «Хтония» — это девичье имя Геи. Осмысливая имя «Кронуса», Ферикид превратил «Кронуса» в «Хронуса», то есть «Время». «Зас» становится Зевсом в качестве жениха «Хтонии», которая в качестве невесты Зевса приобретает имя Геи. Отсюда другое название того же труда Ферикида – смешение богов. У Ферикида боги утрачивают свои четкие контуры и начинают смешиваться друг с другом. Это говорит о кризисе антропоморфического мифологического мировоззрения. Три первоначала Ферикида близки к естественным явлениям. Поздний античный философ-христианин Эрмий или Гермий не без основания увидел в Засе Ферикида творческую силу огня, эфира, а в Хтонии – землю, как пассивный предмет труда, в Хроносе – время, в котором все происходит. Космо-Тиагония В сохранившемся фрагменте Гепта Михоса сказано, что Хтония получила имя Геи, так как Зевс, Дал ей землю в качестве свадебного подарка. ДК 7 Б1. Примечание. То есть, глава 7, раздел Б, параграф 1. Дека это условное сокращенное наименование труда немецкого ученого Германа Дильса, выбравшего из произведений в основном поздних античных писателей, цитируемое ими изречения ранних греческих философов, живших до Сократа, то есть до Сократиков, а также сведения о жизни и учениях этих философов, продолженного его учеником Вальтером Кранцем. Эти фрагменты до Сократиков Германа Дильса переведены с третьего издания А. Маковельским. Смотри, до Сократики, Казань, 1914-1919 годы, части 1, 2, 3. Однако предфилософский период в истории античного мировоззрения у Маковельского отсутствует, так как он отсутствовал в третьем издании у самого Дильса. До Сократики Маковельского – это библиографическая редкость. Это же относится и к софистам, завершающей части перевода Маковельского, вышедшей двумя выпусками в 1940-1941 годах в Баку. Конец примечания. Зевс создал землю и океан. Ферикит называет его Огеном, вышивая их на свадебном покрывале. В те времена существовал обычай – невеста обменивала свое свадебное покрывало на покрывало, вышитое ее женихом. Далее Хронос производит воздух, пневму, огонь и воду из своего семени. Раздел А, параграф восьмой. Вода, воздух, огонь у Ферикида – уже естественные стихии но Земля все еще мифологически зашифрована в образе геи-хтонии. Земля, вода, воздух и огонь распадаются далее на пять частей, из которых возникают, однако, не естественные виды, а сверхъестественные существа. Это океаниды, Офиониды, крониды, полубоги-герои и духи-демоны. Офиониды олицетворяли темные хтонические силы, Их возглавляет змей Офионей. Они выступают против Зевса, который после жестокой космической войны свергает их в Тартар. В этой борьбе Зевса поддерживали крониды, то есть титаны во главе с кроном. Страница 119. Вечность. Первый начал. Мировоззрение Ферикида более демифологично, чем мировоззрение Гомера, Гесиода и Орфиков, ибо Ферикид провозгласил «Вечность – первоначал мироздания». Известно, что сочинение Ферикида начиналось словами «Зас и Хронос были всегда», а вместе с ними и «Хтония». Глава 7, раздел Б, параграф 1. Поэтому в своей метафизике Аристотель не зря называет Ферикиды в числе тех древних поэтов-теологов, «У кого изложения носят смешанный характер, поскольку они не говорят обо всем в форме мифа». Кавычки закрыты. Книга 14, глава 4. примечание. Аристотель. Метафизика. Москва. Ленинград. 1934 год. Страница 247. Конец примечания.